Эльфрида. Как всегда, Эльфрида первая спустилась вниз. На лестничной площадке она остановилась, раздвинула занавеси, роскошные, хоть и чуточку потертые, приобретённые на рынке в Бакле, и взглянула в окно, какой будет день. Вообще-то была еще ночь, потому что еще не рассвело, но снег прекратился. В свете уличного фонаря смутно виднелся сад, но словно это был не тот сад. Изменились все очертания и формы. Кусты и деревья склонились под тяжестью снега, купы кустарников будто надели белые шапки. Все выглядело странным, неузнаваемым, и было очень спокойно и тихо. Она спустилась вниз в кухню. Горацио, судя по всему, начал оживать. Он выбрался из корзины и, виляя хвостом, подошел поприветствовать ее. Элфрида открыла заднюю дверь, и пес вышел в сад. Когда он вернулся, морда его выражала возмущение. Он никак не ожидал, что придется намочить лапы, да еще ему, такому больному. И вернулся в свою корзину мрачный. Элфрида занялась завтраком, накрыла на стол, сварила кофе, достала из холодильника бекон. Это был последний кусок, пора было пополнить запасы. Надо было подумать и о рождественском угощении. Она долго откладывала это дело, но теперь осталось совсем мало времени. А вдруг магазины опустеют, и невозможно будет купить даже сладкий пирог? Элфрида нашла старый конверт и ручку, и, поджаривая бекон, начала составлять примерный список покупок. Она написала «бекон», потом «мандарины» и решила, пока не выпьет чашку кофе, ничего больше не записывать. Она и пила ее, когда дверь оттворилась, и в кухню вошел Сэм. Эльфрида была в клетчатых брюках и темно синем свитере с белым узором в виде овцы, пасущейся на травке. А Сэм все в том же костюме, поскольку больше надеть ему было нечего. Это сразу бросилось Эльфриде в глаза. «Могу отдолжить вам свитер», — сказала она. «Да, я выгляжу ужасно глупо, одет как на парад. Выглядите вы замечательно, как спали, с большим комфортом. Помню, такие кровати были в спальне моей матушки». Я уже поджарила бекон, а я почуял его аромат еще наверху. Сейчас сделаю яичницу. Могу вам помочь, это я делаю довольно ловко. Но не в вашем пиджаке, он будет пахнуть яичницей. Сейчас я поднимусь наверх и подыщу для вас что-нибудь менее официальное. Она пошла наверх. Оскар брился в ванной, поэтому она сама исследовала его ящик в комоде и извлекла шотландский джемпер приятного голубого цвета. Вернувшись в кухню, она обнаружила Сэма у плиты, он был в одной рубашке. Для рубашки сегодня холодновато. Она бросила ему джемпер, он поймал его и стал натягивать. Его голова словно вынырнула из голубых вод. «Ну вот, так-то лучше», — сказала Элфрида. «Теперь вы будете чувствовать себя свободнее». Сэм шлепнул яичницу на тарелку и добавил туда пару кусочков бекона. Элфрида вложила в новый тостер очередные ломтики хлеба, затем налила Сэму кружку кофе. Они уселись за стол, точно старые друзья. Снег перестал. «Я чувствовал себя так неловко вчера вечером». Оба заговорили одновременно, тут же остановились и теперь ждали, когда продолжит другой. Элфрида сказала, «Почему вы чувствовали себя неловко? Никаких хлопот вы нам не доставили». Все, что мы сделали, это накормили вас пересохшим Кэджере и застелили постель двумя простынями. Ну, я не это имею в виду. Просто я явился в непрошенном виде, с ключом от вашего дома и заявил, что пришел его купить. Я всю ночь не спал, мне было так стыдно. Надеюсь, э, только что я не оскорбил Оскара и не расстроил его. Оскар не такой человек. Конечно, сначала он рассердился, но не на вас, а на Хьюи. И я должна с ним согласиться. Мне кажется... Хьюи повел себя как предатель. Правда, Оскар говорит, что это в его стиле. Не берусь утверждать, я-то его никогда в глаза не видела. А вам он понравился? Я имею в виду Хьюи. Не особенно, самодоволен, довольно потаскан и все время оглаживает свой галстук. Элфрида тут же узнала эту раздражающую привычку. «О, я ненавижу таких мужчин, я уже вижу его». «Ключ по-прежнему в кармане моего пиджака. Я отдам его Оскару». Но это вовсе не обязательно». «Мне кажется...» Сэм положил нож и вилку и взял кружку с кофе. «Я подумал, Оскар не собирается выкупить у Хью и его половину?» «Мы с ним говорили об этом уже ночью, когда легли спать. Хочу, чтобы вы поняли». Мы с Оскаром совсем недолго знаем друг друга. В начале ноября его жена и дочь погибли в ужасной автомобильной катастрофе. И он вынужден был уехать из Гэмпшира. Я поехала вместе с ним. Мы спим в одной спальне и в одной кровати, но наше будущее туманно. Пока что я не постоянная составляющая его жизни. Просто запасное колесо, чтобы машина катилась, покуда он во всем разберется. Мне трудно настаивать на том чтобы он предпринял какие-то действия и даже высказывать какие-то пожелания. Он вернется в Гемпшир? Нет. Дом, в котором он жил с Глорией, уже выставлен на продажу. И вот этот дом — его единственная собственность. Ну да, половина дома. Тогда было бы разумно выкупить у Хью и его часть. Да, но это нереально финансово. «Хотите сказать, что у него нет свободных средств?» «Ну, именно так. А суда? «Он не хочет и думать об этом». «Понимаю». Сэм вернулся к своему бекону. Элфрида вдруг ощутила к собеседнику такую симпатию и доверие, что продолжала. «Мы проговорили всю ночь. Оскар сообщил мне, что даже если продаст все, что у него есть, больше двадцати тысяч не выручит». Тогда я ему сказала, «Оскар, у меня есть моя маленькая картина». Сэм поднял голову, и глаза их встретились над кухонным столом. Элфриде показалось, что он уже подумал о такой возможности. «Вы говорите о Дэвиде Уилке?» «Именно. Когда-то, много лет назад, когда мне ее подарили, считалось, что это подлинник. Я никогда не оценивала ее, потому что не собиралась страховать». Однако, как всякая одинокая пожилая женщина, всегда тешила себя мыслью, что картина стоит уйму денег. И хранила ее на черный день. Вы готовы ее продать? Ради Оскара я готова сделать все, что угодно. Прыгнуть со скалы, застрелиться. И потом, что это значит, какая-то маленькая картинка? Много лет она доставляла мне радость, однако пришло время принести пользу. Безусловно, обладать таким замечательным домом куда важнее. «Я с вами полностью согласен», — сказал Сэм. «Вы имеете представление, сколько она может стоить?» «Пожалуй, нет, и вряд ли сейчас подходящее время и место для ее оценки. У меня тут никаких связей, я даже не знаю, с чего начать. Правда, тут через дорогу есть антикварная лавка, но как действовать я не знаю». Сэм минуту-другую молчал, потом сказал, «Дженни Филипп, жена моего друга, я остановился у них в Лондоне. там ты и встретил Хьюи. Работала в Будбе, фирме по продаже предметов искусства. Я ей могу позвонить. Уверен, она даст дельный совет». Но уже почти Рождество, и сейчас заниматься продажей картин... Ну, не обязательно делать это немедленно. Да и снегопад... Кстати, Сэм... Вы ведь у нас застряли? Надеюсь, что так. Он поставил кружку на стол и засмеялся. Элфрида нахмурилась. Что вас так рассмешило? Вы. Любые хозяева были бы счастливы избавиться от чужого человека. Знаете, я не считаю вас чужим, но, наверное, я сказала глупость. Конечно же, вам хочется вернуться в Инвернес и добраться до дома. Элфрида, дальше, чем до Инвернеса, Мне некуда добираться. А домой? В настоящий момент дома у меня нет, если не считать квартиры в Нью-Йорке. Там я жил шесть лет, но мы с женой расстались, поэтому мне пришлось вернуться в Англию и приступить к работе в Бакли. О, Сэм, извините. О чем вы? Ваша жена, я не знала. Такое бывает. Но вы еще не развелись? Нет. А дети? Детей у нас нет. Родители, выпытывала Элфрида, уже сама чувствуя, как настырно звучат ее вопросы. «Мои родители умерли? Наш старый дом в Йоркшире продан. Так где же вы будете на Рождество?» «Ну, я еще не думала об этом. Рождество на сей раз не предусмотрено. Очевидно, останусь в Инвернессе, пока не отшумит новогоднее веселье, а потом вернусь в Бакли и возьмусь за дело. Честно говоря, это на сегодня важнее всего. А семья и праздник...» Ну, придется год пропустить. Вы должны провести Рождество с нами, Элфреда. Я говорю серьезно. Я не могу допустить, чтобы вы сидели в гостинице, в дурацком бумажном колпаке и один оденешенник. Это глупо. Мы с Оскаром тоже не думали праздновать Рождество. Решили по-язычески отметить зимнее солнцестояние бараньей отбивной. Но затем Кэрри и Люси попросили разрешения приехать. И Оскар пошел и заказал елку. А я вот сижу тут и обдумываю, что мы будем есть. В таких делах от меня мало пользы. Бекон и мандарины — все, что мне пришло в голову. Но мы можем собрать немножко астралиста и пойти застрелить индейку, или что там еще. Во всяком случае, самое главное — это люди, разве не так? Друзья, с которыми вы проводите Рождество, не уезжайте. Нам будет весело всем вместе. Сэм сидел и молчал. «Уж не переборщила ли я, как всегда?» «Не выставила ли я себя дурочкой?» Испугалась Элфрида и поспешила поправиться. «Ах, Сэм, поступайте, как вам хочется, это главное». «Вы самая гостеприимная, самая добрая женщина на свете», — сказал он. «Знаете, как я поступлю?» «Я позвоню в справочную и узнаю, что творится на дорогах. Если их расчистили, я поеду в Инвернес и не буду вас больше обременять». «Вообще-то, дело у меня до чертиков. Если же дороги по-прежнему в заносах, я с огромной благодарностью приму ваше предложение». «Отлично! Тогда пусть дуют ветры и метут снега». «А что на этот раз скажет Оскар?» «Он скажет замечательно, сядет в кресло и углубится в газету». Сэм отвернул рукав Джемпера и взглянул на свои красивые часы Роликс уже почти девять если не возражаете я засяду в спальне с мобильным телефоном и начну делать звонки но что ж но сначала выпейте еще одну чашечку кофе Следующей появилась кэрри где все мне казалось я слышала голоса правильно это был сэм но он ушел в комнату чтобы кое-куда позвонить нас просто завалило снегом кэрри налила себе кофе положила в тостер хлеб, взяла пальцами ломтик бекона и начала есть. Тут она увидела старый конверт, на котором Элфрида начала писать свой список покупок. «Что это? Бекон, мандарины, у нас будет пирожка? «Да вот начала думать о Рождестве. Я должна поднапрячься и составить план, а то и два плана. Я все откладывала, и теперь у нас всего четыре дня на подготовку. Поручи это мне!» Я профессиональный организатор и больше всего на свете люблю составлять списки. Куда здесь можно поехать, чтобы закупить все сразу? За мостом в Кингсфери есть огромный супермаркет. Когда вы ехали сюда из аэропорта, вы его проезжали. Там можно купить все, от собачьего печенья до удобрения для роз. Я была там только один раз, ведь нам на двоих не нужно было закупать много продуктов. А вот теперь придется кому-то туда поехать. Ну, правда, я не уверена, что сейчас туда можно добраться. Все зависит от того, расчищено ли шоссе. Сэм должен справиться, тогда все будет ясно. А что Сэм? Ну, возвращается в Инвернес. Пока неизвестно. Если дорогу не расчистили, он проведет праздники с нами. Я его пригласила. На лице Кэрри ничего не отразилось. Она только сказала... В таком случае нас будет пятеро. Придвинула конверт и взяла ручку. Итак, что мы будем готовить на Рождество? Индийку в этой маленькой духовке не зажарить. Тогда куры. Две курицы. Кэри энергично писала. Куры, брюссельская капуста, картофель, пряности для хлебного соуса, замороженный горошек, морковь, фрукты, масло, французский хлеб, клюквенный соус – коричневые палочки. — А как насчет крекеров? — спросила она. — Да, пусть будут крекеры. — А вино? — Оскар наверняка захочет заняться напитками сам. — Копченый лосось? — Непременно. — Орешки и сладкие пирожки? — Да, купи пирожки. Можно схитрить и пропитать их бренди. — Получится рождественский пирог. Я это сделаю. — Может, запастись холодной ветчиной? — спросила Кэрри. Она незаменима для сэндвичей. «Великолепно! И еще сварим суп!» Наконец-то Элфрида почувствовала себя компетентной и полезной. Суп — это было по ее части. Крепкий куриный бульон и любые овощи из тех, что под рукой. Она называла его сборный суп. И может быть хрустящий картофель, если мы решим устроить прием. «Прием? На, ну, а почему бы и нет? Кого же мы позовем?» «Ну, — Элфрида подсчитала, — получилось не так много. Семейство Кеннеди, доктора с женой и очень милого хозяина книжной лавки и его жену. Вчера они были у священника, и Оскар никак не мог с ними наговориться. Оскар как раз вошел в дверь, словно решил подать ответную реплику. «С кем это я не мог наговориться?» «С хозяином книжного магазина». «Его зовут Ратли, Стивен Ратли, а его жену Энн». «Какой-то умница, Оскар, что запомнил. Мы хотим устроить небольшой прием и позвать их». «И когда же у нас будет этот небольшой прием?» Кэрри и Селфрида переглянулись, поскольку это еще не было окончательно решено. Потом Кэрри предложила, может, вечером в субботу, накануне сочельника. «Ну, хорошо, я куплю вина», — сказал Оскар. Если открыт проезд по мосту, Кэрри поедет в большой супермаркет в Кинсфери и там все закупит. Может, поедешь с ней? Может, и поеду, Элфрида. Похоже, кто-то прикончил весь бекон. Ах, Оскар, это я, прошу прощения. Это я съела последний кусочек, призналась Кэрри. Сейчас я поджарю еще. А больше бекона нет, объявила Элфрида. По счастью, в холодильнике нашлись сосиски, и Кэри сварила их для Оскара. Тут появилась Люси, и Элфрида оставила всех на кухне, а сама пошла наверх в отличном настроении. Кое-что уже спланировано, и она избавлена от тяжкого испытания. Час, а то и больше, вышагивать по забитым покупателями проходам супермаркета, котя перед собой тележку и тщетно стараясь найти молотый кофе. Она слегка прибрала в спальне, застелила постель и накрыла ее красной шелковой шалью. Сложила одежду и убрала ее в шкаф. Затем разобрала бельевую корзину с намерением постирать и повесить белье сушиться во дворе. Погода обещала быть хорошей. Солнце поднималось в ясное небо, и снег искрился под его лучами. А в тени был дымчато-голубым. Внизу на улице начиналось утро. Шли за покупками первые хозяйки, медленно ехали автомобили. Водитель фургончика подкреплялся бутербродами с ветчиной. Из булочной вышла девушка с метлой и начала мести тротуар. Она была в комбинезоне и тяжелых резиновых сапогах. В небе кружили чайки и садились на церковный флюгер, чтобы почистить перышки в такое прекрасное утро. Элфрида оторвалась от приятного зрелища, собрала белье и сложила его кучкой на пол в ванной, чтобы потом снести вниз. Она прошла в гостиную, где по углам еще таилась ночная мгла, и раздвинула занавески. Низкое солнце потоком хлынуло внутрь и залило все ярким светом. Вчерашний вечер повсюду оставлял свои следы. Пустые стаканы, бутылка из-под виски, примятые подушки, сдвинутые кресла. Она навела порядок, затем опустилась на колени, чтобы выгрести золу из камина. Не самая любимая ее работа. Но каждое утро приходилось ее выполнять. Оскар не уставал говорить, что это его обязанность. Но он все время таскал наверх поленья, и несправедливо было бы заставлять его возиться еще и с золой. Она выметала очаг, когда услышала за спиной голос Сэма, Элфрида «Это сделаю я». «О!» — она обернулась и встала, отряхивая руки а свои клетчатые штаны. «Не беспокойтесь, я проделываю это каждое утро. Потом закончу. Какие новости?» Вид у него был удрученный. «Боюсь, вы получите меня на Рождество». «Замечательно!» — Элфрида не могла сдержать радости, однако подумала, что, может быть, будет тактично пожалеть его немного. «Бедный Сэм, вы попали в западню. У вас нет выбора. Ну-ка, расскажите мне все по порядку». Они сели на кушетку у окна. Через стекло лучи солнца казались почти что теплыми. Дороги расчищены до моста Кроморти, но по Черному острову проезда нет. А Инвернес совершенно занесен снегом, ни въезда, ни выезда. Видно, снегопад там был еще сильнее». — Да, там лежит глубокий снег. — Кэри с Оскаром собираются ехать в большой супермаркет. Это за нашим мостом. Как вы считаете, они проедут? — Туда проедут, там работают снегоочистители. А вот дальше, на юг, начинаются завалы. — Вы звонили в гостиницу? — Да. И еще поговорил с моим начальством в Лондоне, Дэвидом Суинфилдом. И с Дженни тоже. — Дженни? — Элфрида нахмурилась. Она уже забыла, кто такая Дженни. — Дженни Филипп, я вам о ней говорил, жена Нила. — О, да, конечно, извините. — Та, что работала в Будби, да? — Ну, совершенно верно, и она очень нам помогла. Взяла один из последних каталогов и отыскала там представителя фирмы Будби в здешних краях. Он живет в Кингсфере, и зовут его сэр Джеймс Эрскин Эрл. — Боже мой! — титул произвел на Элфреду большое впечатление. Такой знатный представитель это пугает. Она дала мне его телефон, но я еще не звонил. Решил сначала обсудить с вами, удостовериться, что вы действительно хотите продать вашу картину, или хотя бы оценить ее. Оскару я только сказала о такой возможности. Хотите поговорить с ним подробно? «Нет», — подумав, сказала Элфрида, — «потому что может статься, он начнет убеждать меня не делать этого». Но оценка не значит, что вы должны непременно ее продать. К тому же, как бы там ни было, вам действительно надо застраховать ее. Не уверена, что смогу выкроить деньги на страховой взнос. Итак, ваше решение. Звонить мне или не звонить? Да, звонить. Посмотрим, что он скажет. Я оставил мобильный в комнате, пойду позвоню оттуда. Он ушел, а Элфрида осталась сидеть на кушетке у окна, глядя на противоположную стену, где посередине широкого пустого пространства висело ее сокровище. Столько лет они были частью ее жизни, эти старики, сидящие за столом, на котором лежит их семейная Библия. Он в строгом темном костюме, она в ярком красном платье и желтой, как весенние нарциссы, шелковой шали. Лица внимательные, умные и добрые. От их спокойствия словно исходит достоинство и мир. Сколько же лет они были ей хорошими друзьями, поддерживали ее в тяжелые одинокие дни. Она любила их. Но Оскар был важнее. Пять минут спустя вернулся Сэм, очень довольный собой. Договорились. Он сел рядом с ней на кушетку. Вы говорили с ним? С сэром Джеймсом Эрскин Эрлом? «Да, все очень удобно устраивается», — ответил он сам. «Сегодня после полудня он будет в Кригане. Это связано с памятником жертвам войны. Он член какого-то комитета. Заедет сюда около четырех часов, чтобы взглянуть на картину. Похоже, он очень заинтересовался». «Эх, Сэм», — Элфреда сразу же занервничала. «Так долго ждать». «Ну, что ж поделаешь?» «Мы угостим его чаем». Куплю булочки или что-нибудь вроде этого. Он был любезен? Очень. Знаете, я начинаю волноваться. Вполне естественно. Должна я сказать Оскару? На вашем месте я сказал бы. Вы же не хотите действовать за его спиной? Нет, вы совершенно правы. Спасибо, Сэм, за хлопоты. Мне приятно было сделать это для вас. Самое малое, что я мог... «Ну, кстати, вы сказали, что Кэрри с Оскаром собираются за покупками в Кингсфере». «Может быть, я заменю Оскара?» «Я помогу нагрузить тележки и потом занести их в дом?» Элфрида подумала, что это блестящая идея во всех отношениях. «Отлично, вы очень добры!» «А Оскар будет просто в восторге. Он ненавидит ходить по магазинам». «К тому же у меня есть своя цель – Мне надо купить себе одежду, не могу же я ходить целых пять дней, как рекламный манекен. Как вы считаете, в Кингсфере можно найти что-то пристойное?» Элфрида весело поддакнула, однако почувствовала некоторое разочарование. Она-то понадеялась, что ему хочется поехать из-за «И еще, я хотел бы купить вина для Оскара. Может, я посоветуюсь с ним, что покупать?» «Хорошая мысль. Насчет вин Оскар очень привередлив» за окном радуясь ясному сияющему утру кружили вокруг башни чайки и присаживались на конек крыши оглашая воздух резкими криками элфреда повернувшись к окну наблюдала за ними как ни странно сказала она но я была бы довольна если бы этот дом приобрели вы он такой надежный и полон собственного достоинства она взглянула на сэма он сидел рядом в голубом джемпере оскара и у Эльфрида было такое чувство, что он всегда был с ними. «Правда, интересно, какие неожиданные случаи бывают в жизни? Вы появляетесь с ключом в кармане, и вдруг начинается жуткий снегопад. И вот мы все тут. Так приятно, что вокруг нас уверенные молодые люди. Кэрри берет все в свои руки, а вы принимаете решение, которое я сама не в состоянии была бы принять». «Правильное решение — это не в моем характере. Я всегда действовала импульсивно, и иной раз это приводило к печальным последствиям». «Мы с Оскаром живем тут по-стариковски. Миссис Снит сказала, что гости поднимут нам настроение, но это больше, чем хорошее настроение. Я-то знаю, хотя мы с Оскаром и не говорили об этом. Мы оба боялись рождественских праздников». Я чувствовала, что для нас это будут горькие, печальные дни. Но теперь, когда вы, Люси и Кэри с нами, это не может быть для нас так печально. Элфрида задумалась, потом улыбнулась. Ну, что бы там ни было, изменить ничего невозможно. Так пусть будет весело. Знаете, как это бывает? Ужасно не хочется идти на какую-нибудь вечеринку. А потом оказывается, что она была лучше всех и запомнилась на всю жизнь. Может, и с нашим Рождеством так получится. Понимаете, о чем я говорю? Сэм сказал, что совершенно точно понимает.